Глава 43. Сара Морган. «Я сижу в одном из многочисленных конференц-залов компании «Уильямсон и Морган». Энн назначила встречу с окружным прокурором, и ко мне присоединился Мэтью. Часть стола занимает стопка коробок. Моя уловка, или вернее, её отсутствие. Это делается для того, чтобы сбить обвинения с толку и, надеюсь, заставить их раскрыть то, что не смогла я. А всё потому, что шериф перестал сотрудничать». Содержимое коробок было тщательно отобрано Мэтью Энн и мной, чтобы заставить Джошу Питерса сделать за нас грязную работу. Эта встреча предназначена для того, чтобы сбить его с толку. Прокурор должен быть с минуты на минуту. Я знаю, он думает, что выиграет это дело. Я согласна с этим, но мне нужно, чтобы он поверил, что существует вероятность проигрыша. Мне нужно внушить ему, что у меня есть козырь в рукаве, и что ему нужно выяснить, какой именно. Мэтью занимает место во главе стола для совещаний. «Я изображаю плохого полицейского?» «Как всегда». «Ты уверена, что хочешь играть с обвинением прямо сейчас?» «Снова ставишь под сомнение мою стратегию?» «Просто проверяю твою позицию». Раздаётся стук в дверь. Энн вносит под нос полный закусок содовой воды. «Прямо сюда», — говорит она окружному прокурору Питерсу, который следует за ней. «Кто это?» — он указывает на Мэтью. «Расследование не предназначено для посторонних». «Это Мэтью Латчоу. Он помогает мне». Мэтью встает и протягивает руку. «Я делаю больше, чем просто помогаю». «У него вообще есть юридическое образование?» спрашивает Питерс, как будто моего друга нет в комнате. «Мы вместе учились в Еле». «Вот почему теперь я лоббист, а не какой-то окружной прокурор, который отправился в вечернюю школу Джорджа Вашингтона». Мэтью ухмыляется и садится на своё место. Джош Питерс, не отвечая на колкость, садится и смотрит на меня. «В любом случае, спасибо, что приехали сюда так быстро», — говорю я. Он кивает. «Конечно. Что вы хотели обсудить?» «Напоминаю, что сделка о признании вины не обсуждается». Энн выходит и осторожно закрывает за собой дверь. «Мы не пошли бы на сделку о признании вины, даже если бы она лежала сейчас на столе». Матью бросает на него строгий взгляд. «Хорошо. Тогда что же вы хотите?» Питерс скрещивает руки на груди. «Я указываю на стопку коробок, а затем пододвигаю к нему несколько папок. Это наше открытие, и их будет ещё больше». Он бросает взгляд на коробки, а затем подтягивает папки к себе, быстро пролистывая их, закрывает их и смотрит на меня. «Возможно, вы захотите взглянуть поближе. Не уверен, что это мучили в вечерней школе, но доказательства самая важная часть судебного дела», — парирует Мэтью. Окружной прокурор закатывает глаза, не обращая внимания на плохого полицейского. «Вы могли бы отправить это в мой офис?» «Знаю. Я просто хотела оказать вам любезность». «Ради чего? Следствие закрыто». «Судя по тому, что я обнаружила, это не так. Вот тут и пригодится моя вежливость по отношению к вам. Вы были добры ко мне? Я не хотела бы ставить вас в неловкое положение в зале суда. Так что заранее сообщаю почти всю новую информацию». Питерс снова бросает взгляд на коробки и папки перед собой. В его взгляде начинает сквозить недоумение, когда он наклоняет голову то ли в недоумении, то ли в неверии. Его реакция вполне логична. У меня была бы точно такая же. Пришло время надавить ещё немного. «О, чуть не забыла», — пододвигая к нему другую папку. Вот здесь лежит стенограмма разговора между Джесси Хуком и шерифом Стивенсом. Я выделила области, которые он должен посмотреть. Мне это нужно. Нужно, чтобы он захотел поговорить с этим свидетелем. Нужно, чтобы он вытянул из него больше информации. Питерс открывает папку и просматривает её. «Кто такой Джесси Хук?» «Вот именно», — говорит Мэтью. «Дело закрыто, не так ли?» «Джесси Хук — это...» Снаружи доносится крик.